Глава сороковая. «Марианна, дорогая, там к тебе два посетителя», сообщила леди Кортни, входя в розовый салон своего особняка. «Посетители?» — удивилась та. «Никто, кроме леди Кортни и Дэвида, не знал, что она здесь». После их возвращения из Франции события сменяли друг друга с головокружительной скоростью. Сначала генерал Гримальди сообщил им, что Дэвид — граф. Очевидно, Гримальди, После того, как он попал в плен, а Марианна стала агентом, спецотдел Министерства внутренних дел проверил их семью, и результаты оказались весьма неожиданными. Марианна всё ещё не могла поверить, что её отец был единственным сыном графа. Очевидно, отец много лет назад влюбился в её мать, простолюдинку, когда его воинская часть была расквартирована в Брайтоне, а когда сообщил родителям о своём намерении жениться на ней, граф отказал прегразив лишить его наследства. Это не остановило её прямого отца, наоборот, он отказался и от своего отца-аристократа, и от наследства, решив, что проживёт на свои армейские накопления. После того, как вышел в отставку, он и правда вёл простую жизнь в Брайтоне, не претендуя ни на что, связанное с титулом. Да ведь тоже ничего не знала об их происхождении, и сказал Марианне, что отец никогда не давал ему ни малейшего повода думать, что он сын графа. В отличие от отца, Дэвид легко отнёсся к новости и занял причитающееся ему по праву рождение место в обществе. В ночь, когда они обо всём узнали, он сказал Марианне, что, приняв участие в работе парламента, получит власть и возможность влиять на его решения и будет отстаивать права солдат и стараться облегчить их жизнь. Марианна почувствовала, как глазам подступили слёзы. Её брат, такой благородный, сильный и добродетельный, хочет использовать титул, власть и деньги, которые придут с ним. Кстати, речь шла о весьма солидной сумме для службы своей стране и людям. Кто ещё мог бы взять на себя такую ответственность, если не её любимый брат? Ах, как жаль, что Фредерик Не дожил до этого. Последние несколько недель для Марианны были сумбурными. По предложению генерала Гримальди её взяла под своё покровительство леди Кортни. Почтенные дамы свозили её к мадистке и позаботилась о том, чтобы Марианна обзавелась гардеробом, достойным сестры графа. Несколько дней в особняк леди Кортни возили коробки и пакеты, и Марианна стала владелицей дюжины дорогущих платьев, а также множество туфелек. Ридикюлей, шёлковых чулок, перчаток, ночных рубашек, сорочек, таких тонких, что сквозь них можно видеть пальцы, и восхитительных шляпок. Ей казалось, что она попала в волшебную сказку. Вскоре стало ясно, что леди Кортни всегда знала, кто её отец. Дама чувствовала некоторую неловкость, поскольку скрывала очень важную тайну. Но объяснила Марианне, что таково было требование её отца. Он не хотел, чтобы дочери с сыновьям было что-то известно. Теперь, по крайней мере, понятно, почему вас с моим отцом связывала такая крепкая дружба, задумчиво проговорила Марианна. Леди Кортни тепло улыбнулась. Я обещала твоей матери на смертном одре, что присмотрю за тобой. Она была бы счастлива узнав, что вы с Дэвидом заняли пречитающееся вам по праву место в обществе. Она никогда не желала ничего для себя, Но очень переживала из-за того, что лишает своих детей многих благ. Марианна почувствовала, как глазам подступили слёзы. Она отлично помнила, как они с матерью представляли, будто она юная леди, дебютантка сезона, только сейчас она поняла, что для матери это была не игра, она действительно готовила Марианну к другой жизни, для которой та была рождена. Теперь стало ясно, почему мать с такой настойчивостью добивалась Чтобы Марианну учил французский язык. Хотя ей она объясняла это тем, что знание иностранного языка поможет ей устроиться на хорошее место, гувернанткой или горничной. Теперь же ей стало ясно, что мать старалась дать своим детям образование, соответствующее их положению. Марианна заморгала, сдерживая слёзы. Если ей предстоит занять причитающееся ей по праву место в обществе, то нужно это сделать так, чтобы не посрамить память о родителях. Она, конечно, получила образование, но вовсе не светское, чтобы с блеском выступить в роли сестры графа. Как и когда она сумеет изучить все тонкости этикета? От одной только мысли, сколько предстоит узнать и усвоить, у неё голова шла кругом. По правде говоря, Марианна не испытывала ни малейшего желания жить по законам этого самого пресловутого высшего общества. Кроме того, Ещё неизвестно, как отнесётся высший свет к бывшей горничной, пусть и дочери графа. Об этом даже думать не хотелось. Но у Марианны не было выбора. Меснотле приказала долго жить, а вместо неё появилась леди Марианна Элсворт, новоиспечённая светская дама. Мысль была крайне неприятной, даже в животе что-то сжалось. Леди Корт не пообещала во всём ей помогать. Хуже того, заговорила про её дебют. Но ей уже 23 года, она слишком стара для дебютантки. Вообще эта идея сущая безумие. Если исключить волнение по поводу своего будущего положения в обществе, то все мысли Марианны занимал маркиз Беллингем. Она ничего не знала о нём, и это причиняло боль. У неё было ощущение, что она утратила часть себя в тот самый момент, когда попрощалась с ним во Франции. Это было самое трудное решение в её жизни а жить с ним оказалось ещё труднее. Ей так не хватало Беллы. Уж самой себе она могла в этом признаться. Она отчаянно скучала и теперь вовсе не была уверена, что поступила правильно, настояв на разрыве. Но в тот момент это казалось ей единственным здравым решением. У них не могло быть ничего общего. Тогда она понятия не имела, что внезапно всё кардинально изменится, а теперь, теперь уже слишком поздно. Не являться же в особняк маркиза и заявить «Оказалось, что мой брат граф, ты не хочешь на мне жениться?» Если уж на то пошло, Белл никогда не заикался о женитьбе. У них была связь и ничего больше. Появится ли у него такое желание сейчас, когда ее место на социальной лестнице изменилось? Он когда-то дал ей понять, что работа для него важнее всего, а брак всего лишь заурядная необходимость, чтобы обзавестись наследником. Марианна тряхнула головой, чтобы избавиться от грустных мыслей, и постаралась сосредоточиться на сообщении леди Кортни. Два посетителя? Кто бы это мог быть? Пожилая дама загадочно улыбнулась, когда на пороге гостиной возник дворецкий и объявил: "Леди Джулианна Мангомери и мисс Фрэнсис Уортон к леди Марианне". Услышав, как её назвали леди, Марианна вздрогнула. Всё ещё было непривычно слышать эти слова по отношению к ней. Но больше всего удивило, что леди Джулианна, по слухам, самая популярная красавица последних трёх сезонов, и мисс Уортон делают здесь. Мисс Уортон должна бы ненавидеть Марианну за её роль в деле барона Уинфрида, ведь именно она приложила руку к его поимке. И тут в голову ей пришла мысль, от которой по коже поползли мурашки. Одна из этих дам... «Невеста герцога Уортингтона, а другая — избранница лорда Кэндала, самых близких друзей маркизы Беллингема». «Проводите их в гостиную, Тинсдейл», — приказала леди Кортни, поскольку Марианна на мгновение лишилась дара речи. Ей еще не приходилось принимать гостей в особняке на Мэйфере, и она понятия не имела, как это делается. Чтобы гости не заметили, что у нее дрожат руки, Она жала ладони в кулачки и положила на колени. Кстати, так не видно, что они еще и вспотели. Очень удобно. Правда, в следующее мгновение стало ясно, что и ноги в серебристых туфельках тоже подрагивают. Леди Джулианна вошла первой. Высокая, роскошная блондинка в прелестном зеленом под цвет глаз платье. Мисс Уортон шла следом. Невысокая брюнетка с улыбкой на лице — В розовом платье и с бутоном розы в причёске, взяв себя в руки, Марианна сумела встать и достойно поприветствовать гостей. Леди Марианна, тепло произнесла леди Джулиан и протянула ей обе руки. "Безумно рада познакомиться с вами". "Я тоже", проговорила Мис Вортон. Марианна промямлила что-то вроде того, что это она счастлива и выразила признательность дамам за то, что решили нанести ей визит. Заметив краем глаза, что леди Кортни одобрительно кивнула, она слегка приободрилась. После того, как дамы расселись, и хозяйка приказала подать чай, Марианна с замиранием сердца уставилась на гости, ожидая, когда они объяснят причину визита. «Полагаю, вы гадаете, зачем мы пришли?» — сказала мисс Уортон и опять одарила дружелюбной улыбкой. Марианна с облегчением вздохнула. Мисс Уортон перешла прямо к делу, очень мило с её стороны. Да, вы правы. Причин для визита было две, сообщила леди Джулиана. Блондинка сидела на краешке стула, совершенно прямой спиной, и, глядя на неё, Марианна тоже непроизвольно выпрямилась, хотя и подозревала, что никогда не станет даже подобием леди Джулианы, и неважно, сколько времени на неё потратит леди Кортни. Во-первых, кто-то должен ввести вас в общество, продолжила леди Джулиана. И это намеренно сделать мы. Это очень любезно с вашей стороны, ответила Марианна. Но, мне кажется, я уж не настолько беспросветно дремуча, что не могу предстать перед обществом. Ещё мне очень хотелось бы узнать, как вы меня нашли. Да мы обменялись понимающими взглядами. Мы искренне надеемся, что вы нас простите за самонадеянность, сказала леди Джулианна. Но слухи в городе распространяются так быстро, Мисс Уортон кивнула. Как только узнали, что вы когда-то были компаньёнкой леди Кортни, мы тут же навели некоторые справки и всё выяснили. Ну куда же денешься от сплетен? Я тебя предупреждала, дорогая, со вздохом посетовала пожилая дама. Марианна кивнула. Благодарю вас обеих за заботу, но думаю, леди Кортни вполне способна научить меня всему, что необходимо знать об обществе. Я имею в виду Мы с вортой улыбнулись. Должна заметить, процесс этот может оказаться бесконечным, по себе знаю. А мы всего лишь хотели сказать, что сделаем всё возможное, чтобы вам помочь, леди Марианна. Хотя, как вы знаете, я, как дочь предателя, в данный момент persona non grata в обществе. И раз уж упомянула об этом, поверьте, я глубоко сожалею о том, что произошло. «И уж простите, Бога ради, что причиной смерти вашего брата стал мой отец». Марианна подалась вперёд и легонько пожала руку мисс Уортон. «Поверьте, дорогая, я ни в чём вас не виню. Дети не должны отвечать за грехи отцов. Я боялась, что это вы меня возненавидите, ведь я тоже способствовала аресту вашего отца». «Каждый должен отвечать за свои поступки», — очень серьёзно ответила Фрэнсис. Сейчас меня тревожит только состояние моей матери. Рада, что мы понимаем друг друга, и надеюсь, станем друзьями, улыбнулась Марианна, опять чинно положив руки на колени. Вы очень добры, леди Марианна, сказала мис Вортон. Пожалуйста, поверьте, я ничего не знала о кузнях моего отца. Оглядываясь назад, вспоминаю, как прошлой осенью Альбина обратилась ко мне с просьбой научить её писать. Но я и понятия не имела, зачем ей это понадобилось. Да кому же придёт в голову предполагать подобное? И, конечно, я верю, что вы понятия не имели о планах вашего отца, точно так же я не знала, что мой отец граф. Наши родители умеют хорошо хранить тайны. Все четыре дамы рассмеялись, потом мис Вортон заметила: "И всё же, леди Марианна, не отвергайте помощь леди Джулианы". Если светская дама к тому же невеста герцога будет рядом с вами, поверьте, общество примет вас с готовностью. Я ни за что не позволю обществу отвергнуть и тебя, Фрэнсис, заявила Джулиана. Кроме того, ты невеста графа, не говоря уж о том, что именно Кендел, Вортингтон и моя собственная кое-что дозначат. Да Видит Бог, у меня тоже были родственники, творившие дела, о которых лучше не вспоминать. Вмешалась леди Кортни. Благодарю за поддержку, тепло улыбнулась мисс Вортон. Да, вот ещё что. Лукас говорит, лорд Беллингеем тоже предлагает свою помощь. При упоминании имени Белла, Марьяна наприглась, и леди Кортни обеспокоенно покосилась на свою подопечную, прежде чем обратиться к леди Джулиане. Вы сказали, что пришли к нам по двум причинам. Какая же вторая? Да, раз уж мы упомянули лорда Беллингхема, леди Джулиана повернулась к Марианне. Он пытался вас отыскать, но безуспешно по вполне понятным теперь причинам. И нам нужно ваше разрешение, чтобы сообщить ему, где вы.